В Архангельске пахло оцаревшим деревом. Весь город был деревянный, не то что Петербург. Это напомнило Грише Турень. На дорогах сверкали лужи, сугробы рыхло оседали у заборов, и зеленая, как Агейкина стеклышко, трава смело пробивалась в проталинах. Гавань, однако же, была наглухо скована белым, отражающим солнечное сияние льдом, и в этот лед... Там и тут вмерзли торговые суда, а среди них у самого причала и бриг Артемида. По сравнению с другими судами Артемида казалась вовсе даже небольшой, издалека глянешь, этакая игрушка с двумя мачтами. Но когда Гриша оказался на палубе, он задрал голову и уронил шапку. Понятно стало, что грот мачта не ниже колокольни Михайло-Архангельской церкви, которая рядом с Ляминской улицей в Турени. Да и передние фок мачта немногим меньше. Матросы перекатывали бочки и разбирали тюки, сложенные между небольших чугунных пушек. Гриша впервые так близко увидел настоящие пушки и уважительно погладил холодный металл. Гриша еще в прошлом году прочитал книгу с мифами Древней Греции и в названии Брига для него не было загадки. Одна из богинь Эллады — Артемида-охотница. Ее фигура, вырезанная из коричневого дерева, была укреплена под бушпритом Брига, небольшая, ростом с гришу. От пояса до пяток закутанная в хитон со складками. Левой рукой она прижимала к боку лук с пучком стрел, а правой обнимала за шею прильнувшего к ней оленя. По правде говоря, богине это не очень понравилось Грише. «Деревяшка, вот и все», — подумал он. Олень и тот казался более живым. Ну да ладно, все равно настоящая корабельная фигура. Поселились в гостинице главного постоялого двора. Большущего бревенчатого здания с хитрой резьбой. Гриша сразу вспомнил соседа, Кондрата Алексеевича Лукова, Тот свои деревянные узоры готовил не хуже здешних мастеров. В номерах и на лестницах, как и повсюду в городе, пахло деревом. Потянулись дни ожидания. Солнечная теплая погода сменилась неожиданными сырыми метелями. Гулять по городу было неинтересно, смотреть особо нечего. Капитан с рассвета до темноты был занят на бриге. А дни становились все длиннее, миновало равноденствие. Доктор что-то писал все время в своей комнате, хотя порой и тратил время на беседы с Гришей. Он принес мальчику откуда-то растрепанную книжку «Путешествие на бриге Рюрик» флота капитан-лейтенанта Отто Коцебу. И Гриша читал часами, улегшись животом на гостиничное одеяло. Он выяснил, что Рюрик и Артемида похожи и суда, только Рюрик даже чуть поменьше длиною не достигал сотни футов, а осадкую был чуть больше сожжений. Команда у него была меньше сорока человек, а на Артемиде полсотни. А вообще-то, Гриша это знал, на военных бригах полагалось по полному счету служить не менее чем ста человеком. Больше сотни было, например, на героическом бриге «Меркурий», который на Черном море вздумали захватить два громадных турецких корабля да получили от русских крепкого перцу. Ну да в плаваниях, где опасности военных схваток почти нет, много народу ни к чему, только лишний расход на провиант. А правда ли опасности не было? Приходили известия, что Непер блокировал заливы и на подходе еще и французы. Правда, у Белого моря противника пока не наблюдали. Видимо, враг думал что лед его еще не скоро пустит к Архангельску, а русских держит там крепче пушек. Здесь автор повести должен сделать оговорку. Прежде всего напомнить, что это сказка, или почти сказка, правда без драконов, принцесс, эльфов и магов, но все-таки. И на основе этой сказочности автор вправе сделать некоторые допущения. Без них невозможно объяснить, как в первые дни мая Из Архангельского порта смогло выйти и пересечь Белое море маленькое парусное судно. Обычно в эту пору там стоят ледяные поля. В нынешние времена с ними легко разделываются ледоколы, и порт работает круглый год. А весной 1854 года друзья автора, опытные моряки, говорили ему, что это невозможно. Ну, разве что не бывала теплая весна или какие-то отклонения в природе. В общем, то ли теплые ветры двинули льды и образовали в них разводья, то ли течение, гольфштрем, идя навстречу решению российского государя, заплеснуло к Архангельску свою струю, но появились в ледяных полях проходы. И по этим проходам на буксире у тяжелых грибных вельботов, отодвигая великанскими своими веслами, были и такие, Подступающий льдины, брик Артемида выбрался на чистую воду, где гольф-шрем уже являл свою силу и не давал царствовать льдам. Поставили нижние паруса, марсали из такселя, судно взяло ветер, а Гриша Булатов, не успев порадоваться началу плавания, свалился с непонятной хворью.